Танислав Лем Солярис Часть вторая Я лежал на спине без единой мысли Я лежал на спине без единой мысли Комната, заполняющая комнату, сгущалась. Я был совершенно мокрый от пота. У тебя затекла рука. Что? У тебя затекла рука? Нет. А, да. Ты что? Видел плохой сон? Сон? Да, сон. А ты не спала? Не знаю. Может и нет. Мне не хочется спать. Почему ты так смотришь? Я дотронулся губами до её шеи, потом поцеловал маленькое, гладкое, как внутренность ракушки, углубление у горла. И тут бился пульс. Ты очень красивая. Правда? Ты смотришь как будто Что? Как будто что-то ищешь. Не выдумывай. Ладно, как хочешь. Болит? Нет. Я пошевелил кожу лба. Действительно, ожоги сейчас совершенно не чувствовались. Крис, я приму душ, можно? Да, конечно. Вдруг мой взгляд упал на два лежащих рядом одинаковых платья с красными пуговицами. Первое, которое я помог ей снять, разрезав, и второе, в котором она пришла вчера. На этот раз она сама распорола швов ножницами. Эти два одинаковых платья были самым страшным из всего, что я до сих пор пережил. Я украдкой отвернулся и до крови укусил себе руку. Потом с комков в ладонях первое платье начал пятиться к двери. Я отворил дверь, тихо выскользнул в коридор, осторожно её закрыл и прислушался. Резкий рывок чуть не выдернул ручку у меня из пальцев, но дверь не отворилась, только задрожала и начала ужасно трещать. Ошеломлённый, я выпустил ручку и отступил. С дверью происходило что-то невероятное. Её гладкая пластмассовая поверхность изогнулась, как будто вдавливаясь с моей стороны внутрь в комнату. Хари, Хари! Вдруг я понял. Вместо того, чтобы толкнуть дверь, которая открывалась в коридор, Хари сиделась отворить её на себя. Хари! Дверь! В другую, в другую сторону, Хари! Погоди, Хари! Монолитная до предела выгнутая плита треснула. В отверстие показались окровавленные руки Дверь сломалась пополам Косу повесила на петлях И оранжево-белое существо С посиневшим мертвым лицом Бросилось мне на грудь, заходясь от слез Харри судорожно хватала воздух И билась головой о мое плечо Я зашвырнул платье подальше в коридор Подхватил ее Отнес в комнату, протиснувшись Не в расколотой дверной створки И положил на кровать Харри! Ну что же ты, Харри! из-под её сломанных ногтей сочилась кровь. Хари, ну, ну, ну. Когда она повернула руку, я увидел содранную до мяса ладонь. Хари. Я взглянул ей в лицо. Хари. Открытые глаза смотрели в восьме меня без всякого выражения. Хари. Заручки талющет. Я бросился к шкафу с лекарствами. А? а! Крис! Крис, я. Я. Что со мной? Я обернулся. Она сидела, выпрямившись, глядя со страхом на свои отравленные руки. Я замер. Лекарства были уже не нужны. Я поднял её руку. Засохшая кровь ещё окружала ногти тонкой коркой, хотя все раны уже исчезли, а ладони затягивала молодая розовая кожа. Шрамы бледные или просто Крис, на глазах. Криса, я, я Я сел. Под глазами уже по лицу. Криса. И попытался Крис, улыбнуться. Криса. Я Крис. не могу сказать, я. что мне это удалось. Зачем ты это сделал, Хари? Это Я. Да. Да не помнишь? Нет. Я увидела, что тебя нет. Страшно перепугалась и И что? Начала тебя искать. Подумала, что ты может быть в ванной. Только теперь я увидел, что шкаф сдвинут в сторону и открывает вход в ванную. А потом побежала к двери. Ну и не помню. Что-нибудь должно было случиться. Что? Не знаю. А что ты помнишь? Что было потом? Сидела здесь на кровати. А как я тебе принёс, не помнишь? Мне кажется. Может быть. Сама не знаю. Крис. Крис, О, успокойся, успокойся, успокойся. Крис, успокойся, успокойся, всё. Хари. Крис. А если А может быть, у меня эпилепсия? Ну что ты, дорогая, что ты? Просто двери, знаешь, ну Вот такие, ну, такие двери. Пойдём со мной. Куда? Пойдём. Зачем? Не бойся. Я просто хочу тебя смотреть. На всякий случай. Я повёл её в маленькую операционную рядом с роджестанцией. У меня был один план. Там я усадил Хари на раскладное кресло и достал из стерилизатора шприц и иглу. Я знал, где что находится, почти на память. Так нас вымуштровали на земле. Я взял каплю крови из ее пальца, сделал мазок, высушил в испарителе и в высоком вакууме распылил на нем ионы серебра. Кервин. Ты в операционной, наконец-то? Я слушаю. Тебя гость, а? Да. И ты занят? Да. Небольшое исследование? М? А что? Хочешь сыграть партию в шахматы? Перестань, Кельвин. Сарториус хочет с тобой увидеться. Я имею в виду с нами. Вот это новость. А что с... Ты один? Нет, я не точно выразился... Он хочет поговорить с нами. Поэтому мы соединимся втроем по визиафонам. Только, пожалуйста, заслони экран. Ах так, а почему же он просто не позвонил мне? Стесняется? Ну, что-то в этом роде. Ну, так как? Ну, скажем, через час. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ну, как ты? Сносно. А ты как? гораздо хуже, чем ты. Ты не мог бы Хочешь прийти ко мне? Оставь это, слышишь? Оставь. Агу, я-то. Пожалуйста. Нет, Крис, я не могу прийти. Может, потом? Давай через час. А кто это был? Да тут один. Снаут, кибернетик. Ты его не знаешь. Долго ещё. А что? Это же бескошно. Я вложил первый из серии препаратов в кассету нитриннового микроскопа и по очереди нажал цветные ручки выключатели. Развлечений тут не слишком много, а если моего скромного общества тебе кажется недостаточно, будет полуха. Стиснув обеими руками большую чёрную головку, в которой блестело окуляр микроскопа, Я вдавил глаза в мягкую резиновую раковину. Я видел, как будто с большой высоты, огромную пустыню, залитую серебряным блеском. На ней лежали покрытые легкой дымкой, как бы потрескавшиеся и выветрившиеся плоские скалистые холмики. Это были красные тельца. Это были красные тельца. Я сделал изображение резким, и, не отрывая глаз от окуляров, всё глубже погружался в пылающее серебро. Поймав в чёрной перекрестье одно из уплотнений белковых облунков, я слегка подтолкнул рычаг увеличения. Потом ещё. Вот вот должен был показаться конец этой дороги вглубь. Приплюснутая тень одной молекулы заполнила весь окуляр. Изображение прояснилось вот сейчас. Но ничего не произошло. Я должен был увидеть дрожащие пятнышки атомов, похожие на колышущийся студень. Но их не было. Экран был алдерственным серебром. Я довел рычаг до конца. Я не мог. четно Я ещё раз взглянул в серебряную пустоту и выключил ток. Ну, как там со мной? Очень хорошо. Думаю, что лучше быть не может. Что же это? Ее тело, с виду такое слабое и хрупкое, в основе своей оказалось состоящим из ничего. Я спустился по всем ступенькам. Клетки, белковый конгломерат, молекулы. Все выглядело точно так же, как в тысячах препаратов, которые я видел. Но последний шаг вниз вел в никуда. Да. бессмысленно. Это было невозможно. Крис, телефон. Крис. Крис. Что? Ах, да, спасибо. Келвин. Снаут, я включил линию так, что мы можем поговорить все трое одновременно. Приветствую вас, доктор Келвин. Моё восхищение, доктор. Мне бы хотелось сообщить коллегам Некоторые соображения, связанные с фандомами. Назовём их существами F. А, прямо сходно. Каждый из нас проводил разнообразные исследования. Э. Может быть, сначала мы обменяемся нашими сведениями, а затем я могу сообщить то, что установил лично. Может быть, вы начнёте, доктор Хэлен? Я? Хорошо. Небольшое собеседование. Хорошо. Я сделал совсем мало, но могу сказать. Один гистологический препарат и парочки реакций, микрореакций. У меня сложилось впечатление, что всё в норме. Но это камуфляж, маска. Это в некотором смысле суперкопия. Воспроизведение более чёткое, чем оригинал. Это значит, что там, где у человека мы находим конец зернистости, конец структурной делимости, здесь дорога ведёт дальше благодаря применению субатомной структуры. Стоп, стоп, минуту. Как вы это понимаете? Хали посмотрела в мою сторону. Я сгорбился на своём неудобном табурете и закрыл глаза. Последним элементом конструкции наших тел являются атомы. Предполагаю, что существа F построены из частиц меньших, чем обычные атомы. Гораздо меньше Из мизонов? Нет, не из мизонов Мизона удалось бы обнаружить Верно? Пожалуй, скорее нейтрино Как вы себе это представляете? Ведь нейтринные системы нестабильны Не знаю, я не физик Возможно, их стабилизирует какое-то силовое поле Я в этом не разбираюсь Во всяком случае, если все так, как я говорю То в структуру составляют частицы примерно в 10 тысяч раз меньше, чем атомы Но это не все Если бы молекулы белка и клетки были построены непосредственно из этих микроатомов, то они должны были бы быть, соответственно, меньше. И красные кровяные тельца тоже, и ферменты, и все. Но ничего подобного нет. Из этого следует, что все белки, клетки, ядра клеток – только маска. Действительно, структура ответственная за функционирование гостя скрыта гораздо глубже. Гельвин, <кхм> что-то в этом есть? Да, возможно. Поскольку здесь возникает одно препятствие. Дело в том, что Киан не состоит из этих гипотетических частиц доктора Келвина. Он состоит из обычных. Ну, может быть, он в состоянии синтезировать и такие. Но это объяснило бы не в корневую сопротивляемость и темп регенерации. Может быть, даже источник энергии находится там, в глубине. Ему ведь течь не нужно. Прошу слова. Я хочу затронуть вопрос о мотивировке. Мотивировки появления существо F. Я задал себе вопросом, чем является существо F? Это не человек и не копия определённого человека, а лишь материализованная проекция того, что относительно данного человека содержит наш мозг. Чёткость этого определения поразила меня. Этот сарториус, несмотря на всю свою антипатичность, не был однако глуп. А это это верно. Это объясняет даже почему появились лю, существа такие, а не иные. Были выбраны самые порочные следы памяти Наиболее изолированные от всех других Хотя, собственно, ни один такой след Не может быть полностью обособлен И в ходе его копирования Были или могли быть захвачены Остатки других следов, случайно находящихся рядом Вследствие чего пришелец выказывает Большие познания, чем могла обладать Особо повторением, который должен быть Гельвин Да-да, мы тоже заметили И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Да. Теперь что касается мотивировки появления существа F. До определённой границы они ведут себя так, как действительно вели бы себя как поступали бы оригиналы. Да, оригиналы. Но когда ситуация превышает возможности среднего э, оригинала, наступает как бы выключение сознания существа F, и непосредственно проявляются иные действия, нечеловеческие. Это верно. Но таким способом мы только составляем каталог поведения этих этих этих существ и, и больше ничего. Это совершенно бесплодно. Я в этом не уверен. Внезапно я понял, чем он меня так раздражал. Он не разговаривал, а выступал совершенно так же, как на заседаниях в институте. Видно, иначе он не умел. Тут в игру входит вопрос индивидуальности. Агиан полностью лишён такого понятия, так и должно быть. И мне кажется, прошу прощения, коллеги. Что это для нас э, наиболее шокирующая сторона эксперимента, целиком ускользает от него, как находящийся за границей его понимания. Вы считаете, что это непреднамеренно? Да. Я не верю ни в какое вероломство, злорадство, желание извить наиболее чувствительным образом, как это делает коллега Снаут. Нет, я вообще не приписываю ему человеческие ощущения, чувства. Но может быть, ты скажешь, как объяснить эти постоянные возвращения? Возможно, включена какая-нибудь установка, которая действует по кольцу, как граммофонная пластинка. Прошу вас не разбрасываться, коллеги. Это еще не все, что я хотел сообщить. В нормальных условиях я считал бы, что делать даже предварительные сообщения о состоянии моих работ преждевременно, но принимая во внимание специфическую ситуацию, я сделаю исключение. Кхм. У меня сложилось впечатление, что в предположении доктора Кельвина кроется истина. Я имею в виду его гипотезу о нейтринной конструкции. Такие системы мы знаем только теоретически, и не представляли, что их можно стабилизировать. Здесь появляется определённый шанс ибо уничтожение того силового поля, которое придаёт системе устойчивость, прочь Прочь куда? Нет, уйди. Восветившимся неожиданно на экране, между борящимися с чем-то руками Сарториуса, заблестел большой золотистый, похожий на диск предмет. Нет. И всё погасло. Нет. Прежде чем я успел понять, что этот золотой диск ни что иное, как Брать. соломенная шляпа. Снауд. В этот момент я понял, что люблю его. Пока хватит с нас. Он: "Думаю, да. Слушай, если сможешь, спусться вниз или в мою каюту. Ладно?" "Договорились." "Но не знаю когда." И на этом закончилась наша проблемная дискуссия.